Глава 12. Не знаю, что именно Вяземская подумала про мои, скажем так, методы лечения таинственного недуга, но не подумать уж точно не могла. И если первая часть манипуляций в ее глазах наверняка выглядела чуть ли не дурацким спектаклем для излишне легковерных граждан, то вторая, вторая определенно произвела впечатление. Не обязательно приятное зато незабываемое, холодный поток воздуха, погасшая свеча в комнате и, конечно же, выплеск энергии, который остался бы незамеченным для обычного человека. Но сильная и опытная владеющая не могла не почувствовать, как не самый приметный с виду гимназист подчиняет себе то, перед чем спасовали самые крутые из ее собственного рода. Наверное, она ожидала другого, что я на деле окажусь кем-то вроде целителя, Этаким самородком из народа, виртуозом способным использовать свой талант там, где обычных умений и даже опыта уже не хватало. Поэтому и упрашивала меня помочь, обещая чуть ли не все мыслимые блага и преференции. Но реальность расставила все по местам, так что теперь Вяземская смотрела на меня иначе, совсем иначе. Я несколько раз натыкался на ее взгляд, пока мы с Дельвигом переносили спящего князя вниз в гостиную. И доверия в этом самом взгляде было, пожалуй, даже меньше, чем в самом начале. А теперь к сомнениям прибавился еще и... Нет, не страх, конечно же, но ее сиятельство явно меня опасалась Настолько, что я не так уж сильно удивился, пожелая она выставить нас вон. Все-таки не выставила. То ли так сильно доверяла авторитету Георгиевского капеллана, то ли пыталась оставаться учтивой, А может, дело было в самом обычном любопытстве? Пока мы возились, устраивая старого князя на диване, Вяземская не проронила ни слова. Зато буравила взглядом так, будто всерьез собиралась просверлить во мне дырку. Или скорее прожечь. Я ощущал прикосновение ее таланта, которые заодно приносили отголоски эмоций. И положительных среди них было, мягко говоря, немного. Да уж. Я бы предпочел взгляд потеплее и помягче, но зато теперь меня хотя бы воспринимали всерьез. Не бестолковым янцом, чей талант годится отрастить крепкую мускулатуру и заделывать нештатные отверстия в организме, оставленные пулями, а кем-то, определенно заслуживающим внимания. «Нужно еще что-то?» — негромко поинтересовалась Вяземская, когда мы закончили с новым ложем для ее отца. Петру Андреевичу следует поесть. «Не спешите, ваше сиятельство», — ответил я. «Сон для него сейчас куда важнее. Чуть позже можете немного поработать талантом, только осторожно. И лучше завтра, сегодня это скорее навредит». А что насчет проточной воды или церкви? Дельвик все-таки встрял в разговор. Ему то ли не хотелось оставаться на вторых ролях, то ли непременно следовало продемонстрировать, что все в этих стенах происходит, хоть и не вполне официально, но зато с разрешения и, что самое главное, при полном понимании ордена святого Георгия и лично его преподобия капеллана. А может, этому самому капеллану тоже льстило внимание юной княжны? В конце концов, вряд ли духовный сан и пурпурный крест на вороте лишают человека свойственных ему чувств и желаний. Ай да Проточная вода никогда не бывает лишней, я с улыбкой пожал плечами, и церковь тоже. Но этот случай другой, поэтому и действовать мне пришлось иначе. Вы знаете, что это за... Что это за болезнь? Вяземская жестом поманила нас наружу, видимо, чтобы разговоры не мешали отцу отдыхать. Я и сама кое-что с мыслью во врачевании, но такого не встречала ни разу. Такое встречается нечасто, во всяком случае в наше время. Я следом за Дельвигом вышел в коридор и оттуда в обеденный зал и уж точно никогда не происходит само по себе. Думаю, у Антона Сергеевича есть несколько вопросов, и мы будем в высшей степени признательны, если вы на них ответите. Не знаю, на что рассчитывал сам Дельвик, но лично я не собирался дожидаться, пока Вяземская поблагодарит нас и выставит за дверь, в очередной раз без ответов. Выпытывать их у больного старика, пожалуй, и правда было бы не лучшей затеей, но его дочь могла знать хоть что-то. Если не про еще один нитшест или ему подобную дрянь, то про другие странности, которые неизбежно возникают, когда кто-то проводит темный ритуал. И если Дельвигу мешала то ли учтивость, то ли устав ордена, то ли самое обычное неумение вести беседу с женщинами, я ничем подобному уж точно не страдал, потому и взял дело в свои руки». Вопросы? Веземская уселась за стол и указала на стуле напротив. «Да, конечно же. Что вы желаете узнать?» «Все, что так или иначе связано с недугом Петра Андреевича», Дельвик покосился на меня. «Думаю, Владимир куда лучше меня скажет, что именно следует. У вашего отца были враги?» – встрял я. «Или те, кто по каким-либо причинам мог желать ему зла?» От неожиданности Вяземская даже закашлялась. Видимо, ожидала совсем других вопросов. Она сначала недобро стрельнула в меня глазами, Потом посмотрела на Дельвига, но его преподобие сидел молча, ясно давая понять, что его странный подручный гимназист, хоть и нарушает этикет, все же интересуется не просто так. Странные вопросы и не вполне уместные, Вяземская снова нахмурилась и вся как-то подобралась, снова превратившись из перепуганной девчонки в наследницу могущественного рода. «Мой отец, член Государственного совета» личный друг императорской фамилии и самого его величества Александра Александровича, тайный советник в отставке, кавалер высших степеней орденов. Не говоря уже о землях и капиталах, которыми располагает семья, у таких людей не может не быть врагов, милостивый сударь. Ох, какие же мы серьезные! Я все-таки не ошибся. За эффектной внешностью и репутацией народной героини и чуть ли не святой скрывалась та еще штучка. Когда дело касалось семейных секретов, Вяземская не стеснялась показывать зубки. Впрочем, это меня ничуть не смущало, как и перечисление изрядного списка отцовских регалий. На своем веку я повидала ордена, и капиталы, и земли, и даже императора Александра, всех трех, если быть точнее, не считая остальных представителей царствующей фамилии. Но врагов я повидал куда больше, поэтому и разбирался в них, уж точно получше девчонки каких-то там 20 лет от роду. Ничуть не сомневаюсь ваше сиятельство, я миролюбиво склонил голову. Поверьте, мною движет вовсе не праздное любопытство. Мы с Антоном Сергеевичем склонны подозревать, что причиной болезни Петра Андреевича стала чужая воля. Судя по многозначительному покашливанию, ничего подобного Антон Сергеевич не подозревал а если и так, то определенно не спешил высказывать свои мысли вслух. Но я уже взялся за Вяземскую, и отпускать вас же в любом случае уже было слишком поздно. Второй раз она может и вовсе не пустить меня на порог. Так что сейчас самое время брать быка за рога. Ну или к нежну за... Вот как! Вяземская картина приподняла бровь. В таком случае потрудитесь объяснить, какое отношение чужая воля может иметь к... «Самое прямое, к сожалению, вздохнул я. Ничуть не сомневаюсь в ваших познаниях в области таланта и особых способностей княжеских родов, но смею заметить, что ими проявление сил владеющих не ограничивается. И если уж мы живем в мире, где человек способен взглядом прожигать дерево или сталь, стоит ли удивляться, что кто-то умеет убивать на расстоянии, без лишнего шума и пламени из глаз?» «Владимир хочет сказать», – ледяным тоном произнес Дельвик, – «что сейчас мы не можем исключать даже самые немыслимые и странные причины». «Немыслимые» – это вполне подходящее слово, Антон Сергеевич. Вяземская сцепила тонкие пальчики в замок. «Но если даже и так? Уверяю вас, что среди знакомцев моей семьи, будь то друзья или недруги, не найдется ни одного владеющего, чей талант оказался бы хоть наполовину настолько, настолько отвратителен, чтобы сотворить с человеком то, что мы все видели. Очень похоже на изрядный булыжник в мой огород. Впрочем, не удивительно При всей своей вредности и положенном сиятельной княжне высокомерии, Вяземская вряд ли глупа и определенно успела сложить 2 и 2 Раз уж чьи-то таланты знания позволяют справиться с загадочной болезнью, Вполне разумно предположить, что такой человек сумеет не только излечить недуг, но и наслать его. И раз уж ее сиятельство смогла поверить в существование таинственного колдуна, умеющего убивать на расстоянии, она наверняка заподозрила что-то подобное и во мне. И надо сказать, была не так уж далека от истины. Иного я и не ожидал услышать, я откинулся на спинку стула. Подобный талант встречается нечасто, И уж точно не среди тех, кто носит титулы. И даже будь оно так, сиятельные князь или граф не стали бы кичиться древними знаниями и умением превращать человека в труп сомнительными ритуалами. Нет, такое оружие следует хранить в тайне. Да и на репутации оно скажется никак не в лучшую сторону. Впрочем, говорить подобное вслух я не стал, иначе Дельвик точно потащил бы меня на улицу за шиворот. И все же вам следует быть осторожнее, — продолжил я. Даже жалкий враг может оказаться опасным, если недооценить его силы. Вы хотите сказать, кто-то хочет убить моего отца? Владимир хочет сказать, что Петру Андреевичу следует оставаться дома в окружении семьи. Во всяком случае, пока он полностью не поправится. Я непременно загляну справиться о его здоровье. А сейчас... Дельвик с шумом отодвинул стул и поднялся. «Позвольте откланяться, Катерина Петровна, дела не ждут». Видимо, его преподобие решил сбежать, пока я не говорила еще чего-нибудь лишнего. Впрочем, вытягивать из Вяземской было нечего. Она то ли тщательно скрывала отцовские секреты, то ли и правда ничего обо всем этом не знала. «Гимназист, ты совсем ума лишился?» – проворчал Дельвик, когда дверь за нами закрылась. «Это же Вяземские, они тебя с потрохами». «Да какая разница?» — я пожал плечами. «Думаете, Геловани на нашем месте стал бы миндальничать? Манеры хороши на балах, но здесь излишняя учтивость скорее навредит». «Может и так». Дельвик оглянулся назад, будто хотел убедиться, что Вяземская не осталось где-нибудь за спиной. «Думаешь, кто-то пытался таким образом убить Петра Андреевича?» «Не исключено», — отозвался я. «Неплохо бы выяснить, связаны ли как-то Вяземские и Юсуповы, раз уж...» «Не болтай». Дельвик приложил палец к губам. «Это уже работа Виктора Давидовича, а не наша. Кстати, к нему я и направляюсь. Вдруг им удалось отыскать нашего таинственного похитителя. Составишь компанию?» «Нет. Если можно, не составлю, Антон Сергеевич». Я развел руками. «У меня сегодня переезд».